Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Павел Корниев Негатив том второй часть первая провокация Глава первая. Дожидаться первого февраля я не стал и, последовав совету Георгия Ивановича, позвонил на курсы контрольно-ревизионного дивизиона заранее. В итоге пришлось распрощаться с идеей поваляться с книжкой на койке и ехать в учебный центр Анкор, располагавшийся на северо-восточной окраине Новинска, со стороны города его территория примыкала к промзоне. С противоположной тянулся обнесенный колючей проволокой полигон. Там порыкивали танковые двигатели, трещали пулеметные очереди и время от времени громыхали взрывы. На плацу отрабатывали строевой шаг пехотинцы, а на стенде сразу за пропускным пунктом обнаружилась карта с отметками основных учебных корпусов. Курсы контрольно-ревизионного дивизиона проходили в неприметном двухэтажном здании на каких-то совсем уж глухих задворках. Пришлось изрядно поплутать, прежде чем вывернул к его крыльцу. Дежуривший на проходной сержант сверился со списком посетителей, после велел подниматься в двенадцатый кабинет. На двери того красовалась табличка «Ногаток Д.Г.». Заведующий. Подтянутый господин Штадском, представившийся Денисом Гавриловичем, в пять минут оформил все необходимые документы и выдал стопку потрёпанных брошюр. Ничего секретного тут нет, но все же исключить доступ к учебным материалам посторонних. Предупредил он, постучав пальцем по отметке ДСП на обложке верхней из книжечек. Подготовку по рукопашному и ножевому бою будешь проходить на базе комендатуры. Стрелковую у нас. Самостоятельным изучением пособий не пренебрегай. График обучения плотный, на одни только занятия уповать не стоит. Понял, кивнул я. А насчет подготовки в комендатуре, к кому обратиться? Спроси куратора, он подскажет, заявил Денис Гаврилович, очевидно имея в виду капитана Горца. Сюда подходи, второго числа к половине третьего. И что без опозданий? На этом наше общение подошло к концу, и я получил возможность воплотить в жизнь свое намерение поваляться с книжкой на кровати. Только не следил за детективной интригой или ходом пиратских сражений, а пытался вникнуть в области знания предельно далекие от меня до сегодняшнего дня: принципы организации наружного наблюдения, способы выявления слежки и варианты ухода от нее, ведение допросов и основы вербовки. Организация законспирированных ячеек, тыников и явочных квартир, использование шифровальных блокнотов и прочих средств в тайной связи, порядок ведения обысков, официальных и негласных, мотивация сексотов и прочее, прочее, прочее. Вишенка на торте стал разговорник айльского, оксэнского, срединского, нихонского и диалекта северных провинций джунга. Содержавшийся в них словарный запас не мог похвастаться разнообразием, но способностью к языкам я сроду не отличался и вовсе не был уверен, что сумею понять хоть что-нибудь из ответов на свои вопросы о полученном задании местных пособниках и расположений военной части. Еще и прятать от Василия все это добро приходилось, иначе мое увлечение столь странной литературой повлекло бы за собой совершенно ненужные расспросы и подозрения. В среду впервые выбрался на занятия в институт, накупил тетрадей и заранее заточил сразу три карандаша, а уже перед выходом сообразил, что их попросту ни в чем нести, пришлось брать вещевой мешок, что вид мне придало откровенно нелепый. Но деваться было некуда, подвел карманные часы по сигналам точного времени и выдвинулся к психиатрической клинике, где условился встретиться с Ольвом. «А там оказался изрядно фраппирован тем обстоятельством, что мой бывший одноклассник отправился в институт не своим ходом, и даже не на извозчике, а на персональном автомобиле, и не какой-нибудь малолитражки, вовсе нет. Рядом со мной притормозил длинный седан. Место водителя было отделено от пассажирских сидений шторкой, а самих сидений оказалось два, одно напротив другого». Лев супер ты в полтросточкой восседал на заднем. Глаза его закрывали круглые непроницаемо черные очки слепца. Я так удивился, что даже не сразу заметил расположившуюся напротив моего товарища барышню строгую, спортивную и вполне симпатичную, но не более того. На вид ей было года двадцать два. Падай, Петя, Лев. Хлопком по сиденью пригласил меня присоединиться к нему и представил спутницу. «Это Милена!» Я уселся рядом с товарищем, захлопнул дверцу и уточнил. «А Милена у нас?» «Ну...» — лев выпятил губы. «Сиделка-секретарь, наверное. Опекун. Нянька». «Черт, я думал, ты первым делом об очках спросишь». Я только фыркнул. «Да мне бы с мыслями собраться!» «И да, очки тебе зачем?» Автомобиль тронулся с места, покатил очень плавно и мягко. Тогда Лев слегка расслабился, откинулся на спинку и сказал. «Для начала решили свести к минимуму все отвлекающие факторы. Если стану ориентироваться исключительно на сверхъестественное чутье, будет меньше шансов, что упущу его из-под контроля. Ну ты вообще!» – только и протянул я. «Какие предметы хоть выбрал?» Мы сверили наши сегодняшние расписания и обнаружили, что совпадает только первая пара общей теории сверхэнергии. Да, собственно, никаких других занятий Лев на этой неделе посещать больше не собирался. Посмотрим, как пойдет. Вздохнул он и нервно стиснул тросточку. Оставалось лишь посочувствовать товарищу. И сам потерялся, когда первый раз в институт зашел, а у меня лишь урезанный эрзат с ясновидением, неполноценный дар. Как бы у льва мозги не закипели от перенапряжения. Сверхэнергетических помех там мама не горюй. Еще было интересно, как далеко распространяется влияние покровителей моего бывшего одноклассника. В серьез ожидал, что автомобиль проедет на территорию студгородка через служебные ворота, но нет, водитель обогнул сквер с фонтаном у центрального входа и подрулил к мраморному крыльцу Помпезному и украшенному барельефами и статуями. Спешившие на занятия студенты принялись замедлять шаг, а уж когда первые, выбравшиеся наружу Милена, придержала дверцу для льва, стали оборачиваться даже те, кто проигнорировал появление автомобиля. Я покинул салон, поглядел по сторонам и проклял все на свете за опрометчивое решение надеть плащ и прихватить вещмешок. Деревенщина деревенщиной, право слова. Лев в растерянности никак не выказал, позволил Миленье взять себя под руку и двинулся к ступеням, постукивая тросточкой по брусчатке. Я потопал следом, чувствуя себя откровенно не в своей тарелке. Увидимся на паре, шепнул товарищу и, предъявив на входе карточку вольного слушателя, свернул в служебный коридор. Рядом, не весть откуда, возник средних лет господин в неброском костюме тройки и с красной повязкой на рукаве. Молодой человек, постойте. Я развернулся, раскрыл удостоверение Анкор и сказал: "Сегодня с трех до семи у вас дежурю. Можно вещи закинуть, чтоб с собой не таскать. Там ничего ценного нет." Вахтер наморщил лоб. Лень, лень, лень. Забормотал он, потом прищелкнул пальцами. Да, точно. Тебя на служебный вход поставили. Туда иди. Туда. Это куда? прямо по коридору никуда не сворачивай и не промахнешься. Я поблагодарил вахтера, направился в указанном направлении и действительно не промахнулся, хоть под конец и начал подозревать, что забрел куда-то не туда, очень уж протяженным оказался коридор. Привёл он меня в Вестебиуль с лифтами, и тут было далеко не столь многолюдно, как на центральном входе. Да и публика показалась старше основной массы студентов. Надо понимать, через эту проходную в институт попадали исключительно преподаватели, аспиранты и лаборанты. Дежурили там два сонных вахтера, и зачастую они даже не просили предъявлять удостоверения. С кем-то раскланевались, с кем-то здоровались. Оба были операторами. Тут же на лавочке обнаружился Михей. Он подошел поздороваться, заодно представил меня. И вахтеры не прогнали в зашей, только предупредили, что работать буду с их сменщиками. А после старший в паре проводил до караульного помещения и отпер дверь. Поживее давай, самый час пик начинается, сказал он, запуская меня внутрь. Убрать плащ и кепку на вешалку, вытянуть из мешка тетради и карандаши, а после сунуть его под диван, много времени не заняло. Дальше я заскочил в уборную. и погляделся в зеркало, привел в порядок прическу, шумно вздохнул, пытаясь унять совершенно иррациональную дрожь. Но、ну、вот чего волнуюсь я? имею право тут находиться не в частном клубе, на улицу не выставят. И студенты отучающихся энергетического училища ничем, кроме витка инициации, не отличаются. Тут, если разобраться, интеллектуалов не сильно больше, и я их почти всех уже знаю. «Пиетета никакого не испытываю, а некоторым так и вовсе с превеликим удовольствием нос бы сломал. Но так чего ж меня морозит всего?» Кое-как подавил нервную дрожь, отправился на поиски нужной аудитории. Пока плутал по коридорам, не забывал поглядывать по сторонам, и в итоге решил, что отличаюсь от студентов разве что отсутствием значка с символикой института, номером разряда или витка и румба инициации. Впрочем, таковые были далеко не у всех». Попадались молодые люди и без них, обарышних и не говорю. Так что я как все: голова, две руки, две ноги, туловище, костюм получше, чем у многих, туфли так и вовсе отличные. Разве что папки какой-нибудь остро не хватает. Иду как дурак с тетрадями в руках. Еще подметил, что многие студенты клевали носом на подоконниках и скамейках, будто подъем к первой паре стал нешуточным испытанием для их не очень-то и спортивных организмов. «А мне нормально. По общей побудке в шесть утра как огурчик встал». Иногда в коридорах встречались что-то оживленно обсуждавшие компании, через них не проталкивался, предпочитая обходить. Все время ждал встречи с кем-нибудь из знакомых, но так никого и не встретил. Оно и не мудрено, такая прорва народу учится». Двери нужной аудитории стояли открытыми на распашку. Они вели на верхний ярус, а по проходу между рядами парт вниз уходила лестница. У дальней стены располагались кафедра лектора и доска. Занято оказалось не больше четверти мест, но гул в помещении стоял такой, будто то было забито под завязку. Впрочем, болтали далеко не все. Несколько человек затеяли игру в карты, а кто-то кимарил, подложив под голову руки. Лично я предпочел бы расположиться поближе к выходу, тем более что приметил там Мишу Поповича. Но Лев или же его спутница выбрал первый ряд, пришлось спускаться и садиться рядом. Когда с Паленским знакомиться пойдешь? – спросил я товарища пониже в голос. После лекции на завтра уже практические занятия назначены. Этим наше общение ограничилось, поскольку появился лектор, и все мигом заткнулись и встали за партами. Игральные карты исчезли в мгновение ока, и даже засони подскочили, как по сигналу будильника. Преподаватель, представительный и солидный, с явственно наметившимся животиком и аккуратной бородкой, поприветствовал всех и разрешил садиться. Потом начал читать вступительную лекцию. Та особого впечатления не произвела, но вот после короткой перемены речь зашла о действительно интересных вещах, интересных и сложных. Конспектировал я не переставая, не заточивал карандаши, просто менял их по мере стирания грифеля на новые. В отличие от меня Лев лишь слушал. Записи за него делала Милено. Позавидовал даже ему под конец. Сроду писать столько не приходилось, да и чем дальше, тем сильнее в голове нарастало давление. Все из-за того, что по своему обыкновению набрал потенциал во время резонанса, решил, будто в достаточной степени освоил технику заземления, и поначалу, пока бегал по институту, действительно никаких неприятных ощущений не испытывал. Но вот на лекции буквально физически ощущать стал, как сверхэнергия в противофазе стремится просочиться наружу, притягиваемая потенциалами других операторов. Ни на миг самоконтроль ослабить не мог. Когда прозвенел звонок и сошедшего с кафедры лектора окружили три барышни и двое молодых людей, я с облегчением перевел дух, а потом шипнул сидевшему прямо-прямо, будто шпагу проглотил: "Приятелю, ты часом не уснул?" Тот улыбнулся уголком рта: "У меня сейчас голова лопнет." Сознался лев, поднялся и покачнулся, едва устоял на ногах, всерьез оперся на тросточку, предназначенную совсем для другого. Следующая пара должна была начаться только через пятнадцать минут, и я предложил: «Давай провожу». Да вот еще, все равно заняться нечем. Милли она взяла лево под руку и направила его к лестнице, но у меня возникло впечатление, что в этом не было ровным счетом никакой нужды им. Понятия не имею как, только мой товарищ, чем дальше, тем лучше ориентировался в пространстве, несмотря даже на непрозрачные стекла очков. Но вот в заполоненном студентами коридоре он все же потерялся. Там целиком и полностью положился на Милену. Мы подошли к лифту, и какой-то торопыга с удивительной непосредственностью вознамерился влезть перед нами без очереди, еще и походя оттер льва плечом. Среагировал я совершенно машинально, вклинился между товарищем и навалившимся на него нахалом, поставил свой полуботинок вплотную к лакированным туфлям студента и легонько двинул оппонента плечом. За счет выигрышного положения в чрезмерных усилиях не возникло нужды, и отнюдь не самого хлипкого сложения парень с неприятно бугристым лицом не удержал равновесия и оказался прижат к стене. Прошу прощения, улыбнулся я и на миг задержался, дав возможность пройти в кабину льву, а после шагнул следом сам. Лифтер закрыл дверцы перед носом обескураженного крепыша, и тогда Мелена негромко сказала мне: «В этом не было нужды». Я лишь пожал плечами, не став доказывать собственную правоту. Было бы перед кем распинаться, опять же, не время и не место. «На кафедре феномена резонанса я надолго не задержался, лишь показался на глаза профессору Паленскому и сразу откланялся, поспешив на следующее занятие». Второй парой стояли основы криминалистики. Читали ее в аудитории существенно меньших размеров, а среди студентов совсем не оказалось представительниц слабого пола. Худой, будто щепка, преподаватель безпрестанно курил папиросы и покашлявал. Его усы от табачного дыма сделались рыжевато сизыми, а сам он совершенно точно не был оператором. Но слушали его внимательно, никто не отвлекался на разговоры с соседями и не скучал. Такое впечатление, кроме меня, первокурсников тут и не было вовсе. За окном потемнело, принялись стучать по отливам капли дождя, и с непривычки начало клонить сон. Чуть челюсть не вывернул, пытаясь справиться с животой. Впору было порадоваться, что на заднюю парту сел. Наверное, задремал бы даже, но приходилось прилагать постоянные усилия, дабы удержать под контролем внутренний потенциал. И ведь не слить его тут никак. Придется алхимической печью пережигать, иначе точно голова лопнет. Вторую длинную перемену решил потратить на поиски столовой. Найти нашел, но хоть в просторном помещении работала сразу несколько раздатч, очереди к ним выстроились изрядные, да и свободных столов уже не осталось. Подозреваю, спокойно перекусить тут реально было только во время лекций, а у меня в сегодняшнем расписании окон не было. Тогда в целях хрикогнастировки прошел по этажам и наткнулся на буфет, где было далеко не столь многолюдно, но талоны там не принимали, а цены откровенно кусались. Поймал ртом струйку фонтанчика с питьевой водой, да и двинулся обратно. к лестнице. По пути обратил внимание на компанию крепких молодых людей с одинаковыми стрижками, отчасти напоминавшими мой собственный бокс. Говорили они на рубленном тяжеловесном языке. В гимназии изучал Оксанский. Узнал его сразу. Я несколько даже растерялся. Почему-то полагал, будто после провозглашения независимости их квоту от Лиги наций закроют, а учащихся вышлют. Но вот они пьют кофе, лопают булочки и кажутся вполне довольными жизнью. Странно. В запасе оставалось минут пять, и я заскочил перед парой в туалет, а когда уже споласкивал руки, вновь хлопнула дверь. Оглянулся и обнаружил, что ко мне присоединился худощавый паренек в просторных брюках и пиджаке на распашку. Новенький, да? – спросил он с неприятной такой ухмылочкой. Внутри все заныло в предчувствии неминуемой драки. Удивился даже этому полузабытому ощущению. Не иначе атмосфера учебного заведения свою роль сыграла. Снова гимназистом себя ощущил. Чего молчишь? Продолжил наседать на меня паренек. Новенький же, допустим. Коротко ответил я, ожидая развития событий. У нас тут свои порядки. Если что-нибудь выкинешь, мигом в бараний рог скрутим. Усек? И тут я его узнал. Сначала вспомнилась отрывистая жестикуляция, а потом и наглая физиономия. Точно. Именно этот задохлик с двумя приятелями пытался взять меня в оборот тем летом в городском парке. Тогда вмешался Карл, а сейчас... Я улыбнулся и шагнул вперед. «Малыш, у тебя от рождения с памятью плохо или часто по голове били...» «Чего?» Коротышка нахохлился, но я был выше, и кто бы мог подумать, тяжелее, поэтому заставил его попятиться к входной двери. «Да ты знаешь, с кем связался, а?» «Знаю!» – подтвердил я. Наступил пареньку на ногу и легонько пихнул плечом. Отступить тот не смог, а прокинулся на дверь, распахнул ее и вывалился из уборной. Я шагнул следом и протянул руку, но коротышка предпочел подняться с пола самостоятельно. «Тебе конец!» Выкрикнул он излишне громко. Начали оборачиваться студенты. Ты аккуратнее давай. Падение на задницу сотрясением мозга вызвать может, заявил я с улыбкой, столь же безмятежный, сколь и фальшивый. А если копчик сломаешь, тогда вообще беда. Поговорим еще. Многообещающее прозвучало в ответ, и паренек отошел к компании студентов, наблюдавших за нами со стороны. Среди них обнаружился и тот, которого Карл прошлым летом поименовал Северяниным. Но удивило другое: там же стояла торопыга с бугристым лицом, и вот это обстоятельство на простое совпадение уже несколько не походило. Послышался смех, и от группы спортивного вида студентов донеслась ехидная реплика: "Ну что, Север, съел?" Я воспользовался моментом и двинулся к лестнице. Ситуация показалась какое-то очень уж наигранный. В институте куча народу учится, а цепляться в первый же день начали именно ко мне. И ладно бы на общем фоне как-то выделялся, так нет же. Но вот кто выделялся, так это лев. Его появление в черных очках и с тросточкой точно событием дня стало. Быть может, дело именно в этом? Предположение показалось небезынтересным. Решил при первом же удобном случае поделиться им с Альбертом Павловичем. Ну а сейчас пора было бежать на лекцию. Третьей и последней на сегодня парой у меня были «Основы психологии». Заскочил во аудиторию уже непосредственно перед самым звонком, и три последних ряда оказались заняты. Пришлось садиться чуть ниже. Представляешь, он два года в лучшей психиатрической клинике Видуны стажировался, поведала соседке барышня с соседней парты, но подробности не последовало, поскольку через вторую дверь зашел лектор. Это был молодой человек лет двадцати семи-тридцати, стройный и подтянутый в отлично пошитом костюме. Он положил небольшой кожаный портфель на стол, встал за кафедру и разрешив присутствующим садиться, представился. «Меня зовут Эрнест Карлович Рейс, я магистр психологии». Хорошо поставленный голос, негромкий, очень ровный и мягкий, легко перекрыл шепотки, и студенты враз смолкли, шепотки как отрезало. Первый академический час лекция шла под аккомпанемент едва слышного шуршания грифелей карандашей и скрип остальных перьев. А вот на второй половине занятия магистр стал работать со аудиторией, вовлекать в обсуждение студентов с первых рядов, приводить примеры из древней классической литературы, и я даже не заметил, как пролетели эти сорок пять минут. Такой красавчик! – шепнула подружке моя соседка и предложила: – Давай подойдем. Барышни начали спускаться по проходу и пообщаться с лектором на перемене захотели отнюдь не только они одни. Среди окруживших кафедру девушек затесалась и несколько молодых людей. Но、ну、а я быстренько собрался и поспешил в столовую, пока туда не успели набежать а голодавшие студенты. Мои талоны на питание вопросов не вызывали, рассчитался и мизабед. Еще и с Мишей Поповичем скооперировался. Я взял картофельное пюре, он тушеную капусту. Вот и сообразили сложный гарнир. Не цепляли тебя? Уточнил, когда приступили к трапезе. Миша ошвилку до рта не донес. Нет. А кто? Да есть тут деятели. Если что, обращайся. Дальше я просидел до половины третьего в библиотеке, после чего отправился в больницу. Перед кабинетом Лизаветы наумовны, как обычно, толпились пациенты, но я с важным видом прошествовал мимо очереди, а в ответ на недоумённые возгласы объявил: доставка документов. На левой руке у меня для пущей важности была повязана красная повязка, и никто возмущаться не стал. Я постучал в дверь, после приоткрыл ее и обнаружил, что Лизавета не ведет прием, а заполняет какие-то бумаги. Лизавета наумовна, здравствуйте! Я табель принес, как договаривались, та отложила ручку, взглянула на меня и разрешила: проходи, Петр. Увы, за вторым столом тетенька в белом халате беседовала с канопатой студенткой, и разговор из глазу на глаз не получилось. Я опустился на стул для посетителей и протянул два листа, пояснил основной табель и перездача. Перездача? Лизавета взяла листы и принялась сравнивать, потом подняла на меня удивленный взгляд. Это как так? Пришлось энергии в противофазе оперировать, а то не брали из-за низких показателей. Макар Демидович будет впечатлен, заметила Лизавета и улыбнулась. Я тоже впечатлена. Все очень даже неплохо. Мощность только подкачала. 44 киловатта – это несерьезно. У кого-то нет и этого. Ну да, ну да. Выше нос. Приободрила меня Лизавета и спросила: как самочувствие? Ничего не беспокоит? Я посмотрел в ее серые глаза и по спине немедленно побежали мурашки. Все хорошо, замечательно даже, уверил собеседницу после мимолетной заминки и осмелился добавить: "Ну от дополнительного осмотра бы не отказался. Не хочется само лечением заниматься". Лизавета все поняла верно и улыбнулась. Молодому и здоровому организму вроде твоего само лечение во вред не пойдет. Все, беги, документы Макару Демидовичу, я передам. Я никак не выказал разочарование, поднялся со стула и двинулся к входной двери. Но сразу обернулся и уточнил: "Лизавета наумовна, а вы на разряд сдали? Сдала. Поздравляю", сказал я и отправился во своиасе. Точнее побежал на служебный вход. Подходило время дежурства, и опаздывать в первый же день совершенно не хотелось. Успел вовремя, и это было просто здорово, поскольку заместитель коменданта уже дожидался меня на месте. «Тут все просто», — заявил он. «Стоишь и ни во что не вмешиваешься. Возникнет нужда, тебя позовут. Понял? Так точно. Работать будешь с Валентином и Николаем. Все тебе покажут и расскажут». Парочка вахтеров синхронно кивнула. Они были похожи как братья. Оба среднего роста и крепкие. Каждому лет под сорок. Операторы. Мелькнула мысль, что пройти инициацию эта парочка должна была примерно в одно время с нынешним ректором, и меня продрало холодком заполошного страха. А ну как тоже застряно в комендатуре на два десятка лет? Буду гонять хулиганов и крутить руки нарушителям общественного порядка день за днем, вечер за вечером. И хорошо, если на пик ветка выйду, а там потолок. Меня даже замутило, решил отвлечься, вот и спросил: где план эвакуации на случай пожара, аптечка и оружие? Заместитель коменданта указал на дверь дежурки и распорядился: покажи ему Николай. Я проследовал за вахтером, а тот первым делом подошел к столу. Кто выливает последнюю воду, тот наполняет чайник. Обеды им и ужины им в столовой. Захочешь замарить червика, покупай сам. Еду храним здесь. Он распахнул шкафчик под забранным решеткой окном. Там на верхней полке обнаружилось сквозное отверстие в стене. План эвакуации на стене. Шкаф с медикаментами вот. Оружейный шкаф за дверью. Ключи от него у меня. Николай вытянул заприцепленную к брючной петле цепочку, связку ключей, продемонстрировал ее и спрятал обратно в карман. Еще вопросы? Я пожал плечами, потом уточнил. «Мне и в самом деле ничего делать не нужно». «Учишься?» — спросил вахтер, кивком указав на стопку тетрадей. «Учусь». «Ну и занимайся! Нужно будет кого-нибудь подменить, позовем. Только за инструктаж распишись сначала». Я уселся за стол и принялся разбираться с журналами проведения инструктажа. Затем погрузился в легкий транс, разровнял плотность потенциала, равномерно разогнав слишком уж колюче ворочавшуюся в груди сверхсилу. Посидел так немного, свыкаясь с новыми ощущениями, и взялся перечитывать, как Конспект Общей теории сверхэнергии и вникать в заумные формулировки, которыми и забиловала лекция. Задул западный ветер, а окна потянулось к возвышенкам. Стекло покрылось коркой наледи. Ну а я чем дальше, тем сильнее испытывал смутное ощущение неправильности. Не на пустом же месте решение об усилении охраны института возникло. Если в мою смену ЧП случится, пока конспекты изучаю, мало точно не покажется. Так стоит ли под выговор подставляться? Еще не хватало, чтобы с учебы турнули. С обреченным вздохом я убрал тетради в вещевой мешок. Но выходите с караульного помещения повременил и для начала изучил схему эвакуации и карту студгородка, территория которого оказалась куда обширнее, нежели полагал после беготни с обходным листом. Потом я вышел в коридор и предупредил Николая: осмотрюсь пока. Близость множества операторов колола со всех сторон энергетическими помехами, и приходилось удерживать есновидение под жестким неослабевающим контролем. Вот и погрузился в легкий транс, вновь принялся работать с потенциалом. Впрочем, даже будь я настороже, это бы ровным счетом ничего не изменило. Просто вышла из бокового коридора компания студентов. Ну чего тут такого? Вот только это оказались не студенты, а слушатели общества изучения сверхэнергии, монархисты, чтобы их черти драли. Три молодых человека и две барышни двинулись было к лифту, но заметили меня и задержались. «Какие люди!» – скривился рыхловатый полноватый роман, со смешком пихнув приятеля локтем. «Представляешь, Анатоль, этот невежий небезнадежен! Его вахтеры взяли!» «Кузен, перестань!» – попросила Юлия Сергеевна со своим тягучим акцентом. «Давай не будем устраивать сцен!» Тот голос у разума не внял и продолжил изгналяться. Анатоль, скажи, но、ну、неужели я не прав? Боксер удара по уху не забыл и зло глянул на меня из-под лобья. Прав, конечно. Надо было все же написать жалобу, как собирались. Мел бы сейчас улицы, для чего и был рожден. Молодые люди рассмеялись, а я не нашелся состроумным ответом, стоял и молчал как дурак. Да и что тут скажешь? Не при исполнении же перебранку и темпачи драку затевать. Ну да, оправдание собственной нерешительности я придумал, что надо. Только вот разбить надменные реваншистские рожи из-за этого хотелось только сильнее. Юлия Сергеевна рассудительно заметила: Роман, Анатоль, вы ведете себя неприлично. И он ко всему прочему студент. Мы видели его на теории сверхэнергии. Настя, скажи. Смазливая блондиночка наморщила лоб, потом протянула. «Точно! Он же еще сидел с тем слепым чудиком!» Роман скривился. Выдал. «Подумать только, кого в аудитории пускают!» Распахнул дверцу лифта, первым шагнул в нее и выдал напоследок. «Цирк уродов! Да и только!» Остальные последовали за ним. Тогда подошел Николай и спросил. «Чего они к тебе прицепились?» «Да зарядил в прошлом месяце одному в ухо!» Поморщился я. «Контра!» Проворчал Валентин. Я вздохнул, контра и есть. В семь вечера отправился на тренировку в институтскую боксерскую секцию. На этом в последнюю нашу встречу настоял Георгий Иванович, не соизволив никак объяснить свое решение, лишь проворчал что-то неразборчивое о необходимости скорейшей социализации. У меня были большие сомнения, что из этой затеи выйдет хоть какой-нибудь прок. Но и жаловаться на впустую потраченное время не приходилось. Вспотел уже на упражнениях со скакалкой, а дальше мне ставили правильные перемещения во время боя, уклонения и прочие фенты, в коих я оказался откровенно несильно. Уже после душевой подошел Карл. Пьер, а ты вообще поступление собираешься отмечать? Поинтересовался он с таким видом, что иначе как риторическим вопросом было не расценить. Мысль пропустить пару стаканчиков отторжения у меня не вызвала. Обреченно вздохнул я совсем по другой причине. Хоть не в сверх Джоули. Не, мы теперь туда не ногой. Уверил меня Карл. Это ж натуральное логово пацофистов. Научный факт. К нам в клуб пойдем. А давайте лучше в... под пальмой посидим, предложил Коля. На улице каток настоящий, три раза уже навернулся за сегодня. Это где? Уточнил я. Кафешка напротив сквера. Я кивнул. Тогда вы идите, а я через полчаса прибегу. Так и решили мы. Выгодные полчаса я использовал с умом. Поужинал в студенческой столовой, не знаю, какие расценки в подпальмой, а тут и кормят прилично, и талонами расплатиться можно. Потом еще забежал за плащом в дежурку, а только выскочил на крыльцо и едва не скатился по его обледенелым ступеням, лишь в самый последний момент за перила схватиться успел, осторожно спустился, шагнул на брусчатку и понял, что в своих шикарных полуботинках недалеко ушел от коровы на льду. Обидно, досадно, но ладно, дойду. Зато от уличной прохлады чуть меньше голова болеть стала. Плохо разве? Да ничуть. Когда миновал сквер с фонтаном, у ближайшего фонаря остановился извозчик. Из повозки выбрался молодой человек. И я узнал Виктора, приятеля Лии. Да, с ней он к институту и прикатил. Протянул руку, помог спуститься на мостовую, но не остался. И после поцелуя в щечку заскочил обратно и отправился куда-то дальше. Я помахал рукой. «Лия!» Петя, привет! Обрадовалась мне бывшая одноклассница. Я льва на кафедре видела, а с тобой разминулась. Да я туда на пять минут только и забегал. Ты чего дрожишь? Замерзла? Призналась девчонка. Мы на коньках в свите катались. Мало вам гололеда, фыркнул я. Пойдем, горячим чаем напою, а то разболеешься. Где тот у вас под пальмой? Да вот же, указала Лия через дорогу, и точно на соседнем доме фонари подсвечивали вывеску с экзотическим растением. Вот туда мы и двинулись. В кафе оказалось шумно и людно. А в центре зала росла самая настоящая пальма в пару человеческих ростов высотой. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Проходить за стол Ли отказалась наотрез. Я помахал рукой Карлу, а сам отвел девушку к бару. Убрал ее пальто на вешалку, туда же повесил и свой плащ. Вещь-мешок кинул на пол. Помимо чая заказал две порции бренди. Иле замотала головой: "Нет, нет, мне не надо". Я только рассмеялся. Смотри, учись. Когда буфетчик выставил стаканы и рюмки, я отпил чаю и долил в него бренди. Иле за сомневалась, но все же последовала моему примеру, только едва-едва плеснула, исключительно для вкуса и аромата. Но и так после первого же глотка ее щеки порозовели, от улыбки на них залегли милые ямочки. Ты меня просто спас, Петя. Теперь бы только к алкоголю не пристраститься. Брось, я влил в себя остатки ее порции, шумно выдохнул и запил чаем, решив обойтись сегодня без пива. Вот Бренди это дело, рюмку замахнул и мигом голова болеть перестала. Красота, да и только. А ты какие предметы выбрал? – спросила Лия, обхватив тоненькими пальчиками горячее стекло граненного стакана. Я достал список, и оказалось, что наши расписания в некоторые дни пересекаются. Договорились садиться вместе. Затем Лия допила чай и начала собираться. Ненавижу холод, пожаловалась она. Попробуй освоить технику алхимической печи, посоветовал я. Прогревает, не хуже бренди. Хорошо, спрошу методичку в библиотеке, сказала Лиа. А когда помог ей надеть пальто, чмокнула меня в щеку и ушла. Я устойки задерживаться не стал, расплатился и пересел за стол к Николаю, Яну, Карлу и прочим знакомым, смутно знакомым и совсем незнакомым студентам. Точнее даже не за стол, а за два столова, предвинутых друг другу. Подошедший официант принял заказ и вскоре вернулся с кружками пива. Ну а мне вновь принес чай и рюмку бренди. И как тебе в институте? Полюбопытствовал Ян. Здорово, признался я. Лучше, чем на курсах. Брось, Пьер, махнул рукой Карл. Видели мы, как ты лихо со служивцы из круга выбил. Нас такому не учат. Так и нас энергетические конструкции составлять не обучают. Серьезное конструирование только с третьего курса начинается, с печальным вздохом заявил Коля, и все кругом согласно закивали. Мы чокнулись и выпили, и тогда я спросил Карла: "Так понял, Нинка себе кого-то уже нашла?" "Ого", нехотя подтвердил тот. "Разобиделась, она на тебя крепко дружище. Бывает." Беспечно улыбнулся я, приметил у барбукриста у физиономию крепыша, который пытался без очереди пролезть в лифт, огляделся и обнаружил за столом в дальнем углу Северянинов со товарищи. Карл проследил за моим взглядом и сказал: "Ты с ним осторожней, злопамятный гаденож, эталонный урод просто". Ян кивнул: "На пакость идь запросто может". А из-за чего, сэрбор? Полюбопытствовал Коля. Говорят, ты Панкрата уронил. «Панкрат – это который у буфета сейчас стоит?» «Нет, это Слава Бугор!» «Панкрат маленький, вертлявый такой, кличка у него с заноза!» «Его уронил! Ага!» «Я рассказал о стычке в уборной, и мы заказали еще пиво!» «Меня, как и следовало ожидать, расспросили о льве!» «А потом Карл приложился к запотевшей кружке и вдруг поперхнулся!» «Эти-то что здесь забыли?» Проворчал он, вытирая губы носовым платком. Как оказалось, в кафе пожаловало компания монархистов. Было их человек десять, в том числе и мои знакомые. Я начал закипать. Но вот что такое! Нигде от контрепокоя нет. Часто сюда заходят, спросил я хрустно в костяшками пальцев. Вообще не заходят, пробурчал Карл. Первый раз приперлись. Предлагаю их выставить, решительно заявил Николай. Кто за? Все за, вздохнул незнакомый студент, сидевший напротив. А вот платить за поломанную мебель и выбитые стекла желающих никогда не бывает. Как видно, это был намек на какой-то конкретный случай, и запал у компании моментально угас. Да я и сам уже успокоился, лишь спросил: а чего их в институт пускают? У них же свое общество. Платят за обучение, вот и пускают. Со вздохом пояснил Костя, худенький парнишка, который в зале колотил груши так, что аж пыль летела. Все продается и покупается. Миром правит золотой телец. Разговор сам собой перешел на пороки капиталистического строя, и я лишь изредка вставлял какие-то реплики, а сам приглядывался к монархистам и обкатывал в голове остроумные реплики, которыми мог бы срезать рыхловоромана. Понимаю, после драки кулаками не машут, только подозреваю, они меня теперь каждое дежурство доставать станут. Так что приглядывался, подмечал нюансы поведения, заодно и слова Карла о неоднородности этого так называемого дворянского общества припомнил. Все так, даже в этой компании вроде бы хороших знакомых кто-то был на вторых ролях, не сказать на побегушках. Попутно я пил чай с бренди и в какой-то момент поймал себя на мысли, что блондиночка Настя вполне ничего себе. А Юлия Сергеевна и вовсе могла бы считаться красоткой, кабы не делавшее ее лицо слишком уж вытянутым нижние челюсть. И еще показалось досадным то обстоятельство, что не удается толком разглядеть тех сидевших ко мне спиной подружек. Звоночек это был на редкость тревожный, и я засобирался. Заодно решили сворачиваться и остальные, пока допилили пива, пока скинулись и оплатили счет, начали расходиться и монархисты. Бренди привело меня в благодушное расположение духа, драться и скандалить расхотелось. поэтому я намеренно задержался в уборной. Умылся, причесался, поглядел на свое отражение и остался увиденным целиком и полностью доволен. Ну а чего нет? Красавчик же! Окликнули меня, когда снимал с вешалки плащ. И как простой мотоциклист сумел поступить в институт. Голос с характерным тягучим акцентом и милые манеры, слегка проглатывать окончания слов, оказался прекрасно знаком, поэтому я не сколько не удивился, когда обернулся и обнаружил облокотившуюся на барную стойку Юлию Сергеевну. А вот что удивило, так это отсутствие ее друзей и подружек. Не имея ста рублей, проворчал я, намеренно не став завершать поговорки. Связи большое дело, на полном серьезе произнесла барышня и вдруг протянула руку. Юля. Пётр представился я машинально пожав кончики девичьих пальцев. Сразу пожалел об этом и буркнул: «До свидания, Юлия Сергеевна. Не тут-то было. Будь так любезен». Я снял свешелки караокеевую шубку и помог девушке её надеть. Сам не заметил даже, как Юлия ухватила под руку, вышли на крыльцо, будто парочка. И отшить настырную барышню тоже не успел. Она поскользнулась, испуганно ойкнула и повисла на мне, едва не завалив вместе с собой. Ужасный гололед! Пожаловалась Юля. Проводишь? Боюсь, мои туфли не рассчитаны на такую погоду. Нужно было посоветовать поймать извозчика. Проклятие! Я ведь так и намеревался поступить, поскольку ситуация была ясна, как божий день. Но、ну, а затем подумал, какого чёрта? Кто предупрежден, тот вооружен. В другой раз монархисты вполне могут застать врасплох, а сегодня такой номер у них точно не пройдет. И я сказал: "Веди, тут недалеко". Уверила меня Юлия и ободряюще улыбнулась. Думал, заведет в первую попавшуюся подворотню, но мы минут пять удалялись от института по оживленной улице с многочисленными кафе и закусочными. Время было не самое позднее, то и дело на встречу попадались прохожие, курили у пятиных заведений компании молодежи. Брусчатку покрывала настоящая корка наледи, скользили мы просто беспрестанно. И очень скоро мне все просто осточертело. Захотелось послать и Юлию, и ее слишком уж осторожных дружочков куда подальше, и двинуться прямиком к трамвайной остановке. Да тут пришло время сворачивать на перекрестке. Фонари остались за спиной, и резко стемнело. Но совсем уж глухой улочка не была. Таковой она сделалась лишь после поворота вглубь квартала. Впрочем, перебежавшую дорогу черную кошку мы разглядели даже в потьмах». «Этого еще не хватало», – расстроилась Юлия, остановилась сама и удержала на месте меня. «Давай обойдем». «Ну нельзя же быть такой суеверной», – фыркнул я. «Нет, пойдем». Я не сдвинулся с места и привел известный факт. Уайли считается, что черный кот приносит удачу, но мы-то не Уайли. Резонно возразила Юлия, встрепенулась и повисла на мне чуть ли не всем весом. Кто-то идет. Я приготовился стряхнуть ее и спустил с поводка дар ясновидения, но ничего. Уловил сверхъестественным чутьем едва уловимое искажение энергетического фона, создаваемое спутницей. Да еще в соседних домах жило никак не меньше дюжины операторов. А вот нагоняли нас обычные люди. Теперь я и сам слышал их быстрые шаги. Неужто монархисты подкупили каких-то забулдык? Повисшая на плече девушка лишила подвижности, и я потребовал: «Отпусти!». Так, к моему величайшему удивлению, и не вздумал упрямиться, еще и вещевой мешок ей в руки сунул. А секунду спустя из-за угла вывернулась спешившая за нами парочка. Толком разглядеть их в патмах не получилось: брюки, пиджаки, кепки — вот собственно и все. Они определенно не ожидали настигнуть нас так быстро, и один растерялся, а вот второй, как ни в чем не бывало, вытянул заложенную за ухо папиросу. «Огонь кубы!» – сказал он, поднося руку ко рту. Я такого захода не ожидал, поэтому и не успел среагировать, когда резкий выдох отправил мне в лицо содержимое бумажной гильзы. В глаза словно жидкого огня плеснули, и перепадом давления, облачкой едкой трухи, я отмел от себя совершенно инстинктивно, просто сработали рефлексы». Наградой стали всхлип и надсадный кашель хватанувшего этой дряни противника, а дальше пронзительно завизжала Юля, и я пнул вслепую, попал во что-то мягкое и сразу отскочил назад, вскидывая в защитной стойке руки, попутно сотворил плоскость давления, отгородился ею, и тут же свистнул воздух, шибанула по прикрывавшему голову предплечью палка. На мою удачу удар оказался ослаблен достаточно, чтобы не перебить кость, а следующее удалось принять, задействовав технику закрытой руки. Дубинка треснула и переломилась надвое. Мне хоть бы хны. Невероятным усилием воли я заставил себя распахнуть горевшие огнем глаза и через заливавшие их слезы разглядел два смутных силуэта, вроде бы мужской и женский. Юля шибанула хулигану по спине моим мешком, и он отвлекся, подставился под прямой в голову. Я врезал правой, метя в белое пятно лица, и под кулаком что-то хрустнуло. Противник упал к своему корчившемуся в приступе кашля приятелю, а только добавил ногой, и Юля взвизгнула: "Бежим!" и потянула меня прочь. Из-за нестерпимого жжения в глазах и слез ничего толком не видел, поэтому упрямиться не стал. В противном случае девица вполне могла удрать одна, а без поводыря мне было сейчас никак не обойтись. Да и что еще оставалось? Задержаться для оформления этих гавриков? Так они очухаются и наваляют по первое число еще до приезда патруля. Долбануть сверхсилой, чтоб уж наверняка, и как потом без свидетелей доказать, что они первые начали? Да и алкоголем от меня разит. Ну его к лешему». И мы побежали, поворачивали, поскользывались, раз даже упали, а через пару минут Юля подтащила меня к колонке и навалилась на рычаг. Я подставил ладони под тугую струю ледяной воды и принялся промывать глаза, отфыркиваться и отплюхиваться. По немного полегчало. И что это было? – спросила барышня. Красный перец с табаком, похоже, намешали. Не слишком уверенно предположил я и спросил: Ты как? Ногу подвернула, пожаловалась Юля. Не сильно, но наступать больно. Пришлось помогать, благо оставалось пройти через арку во двор и подняться по лестнице черного хода на второй этаж. Там барышня начала рыться в сумочке, выискивать ключи, а я с непонятной отстраненностью стал прикидывать, не обернется ли попытка напроситься на чай пощечиной и нужно ли мне это вовсе. Не пощечина, конечно же, и даже не чай, но проявлять инициативу и не пришлось. Все разрешилось само собой. Заходи. Позвала меня за собой Юля, справившись с замком. Надо посмотреть, что у тебя с глазами. Глаза у меня опухли и продолжали слезиться, но бдительности я не потерял и моментально заподозрил, что схлестнуться мог с самыми обычными хулиганами, а интрига монархистов куда как и зачаренней. Зайду и кто знает, чем это в итоге обернется. Паранойя. Вот уж не сказал бы. Трудно подвох в столь неправдоподобной и даже попросту абсурдной ситуации не заподозрить. Кто Юлия Сергеевна и кто я? Да нам при случайной встрече на разные стороны улицы расходиться стоит, а тут такое. Стоило бы попрощаться и уйти, а я с беспечной улыбкой шагнул через порог. Один раз живем. Ну-ну.